Дорога ФСБ Собираясь в ФСБ, Данила долго всматривался в зеркало, пытаясь понять, насколько это бледное и измученное лицо похоже на бодрый лик аватара, и не находил сходства. Ему не давала покоя мысль, что его увидят безлюбимые добродушные улыбки и светящихся здоровьем глаз, что снова наденут браслеты, чтобы отключить от сети. что придется говорить с живым человеком, который сидит в метре от него. И о чем говорить? «Сегодня определенно нужна целая капля росы. Побалуй себя, друг!» Данила подмигнул испуганному отражению в зеркале, но открыть пузырек с первого раза не смог. Потом он долго ковырял пальцем внутри, пытаясь нащупать горошинку. Вытащил ее... и вместе со стеклянной пылью отправил в рот. Волнение немного отступило. У него даже получилось улыбнуться. Не так уж ужасно он и выглядел. Волнение сменилось легким трепетом. Данил ободрился и старался мыслить позитивно. «Я ведь живьем побываю в центре». Через сеть он исследовал все интересные места Сибирского, Забирался и в центральный район, и на другой край города. Но так ли он выглядит на самом деле? Отчего-то раньше он об этом не думал. Глубоко внутри головы Чип тронул нервное окончание. И Данила услышал мягкий звоночек. За ним прибыло аэротакси. Сам он, конечно же, не разорился бы на него. Машину оплатили люди из ФСБ. Такси отвезет его на центральный вокзал округа, где он пересядет на поезд. Перед домом стоял округлый со всех сторон, вытянутый и сплющенный цилиндр и безликий, в отличие от транспорта агентов специальной службы, автомобиль без водителя. Серебристые бока ловили редкие лучики утреннего солнца, еще прячущегося за домами и отбрасывали их на асфальт, разбавляя живописную, спасибо Визусу, тень. Захоти Данила, авто превратилось бы в роскошный космолет или бензиновую колымагу из прошлого. Но в настройках его, Визуса, не было таких установок. На секунду он даже пожалел об этом, ведь раньше он путешествовал на такси только с дедушкой, а тот был против подобного украшательства. Аэротакси парило в 30 сантиметрах над дорогой, безразлично творив дверь перед пассажиром. Данила забрался внутрь. Все пространство занимали мягкие диваны, прилипшие к стенкам и дверям машины по кругу. Со времен его юности, когда он в последний раз катался на такой технике, почти ничего не изменилось. Это был основной принцип сети. Если нечто можно прикрыть визусом, это не надо менять. Машина двинулась вперед и вверх, отчего непривычно захватило дух. По желанию Данилы корпус такси стал полупрозрачным, хотя сам он не успел осознать этого желания. Значит, визус сработал, успокойся уже, не порти впечатление. Но ощущение, что некто огромный и всесильно решает за него, прочно поселилось в районе затылка. поднявшись над Данила не выдержал и вызвал Ромку. Небо было до того ясное и чистое, что хотелось показать его другу. По бокам, впереди и сзади, сновали похожие серебристые цилиндры. Они влились в единый поток аэротакси. Ромка ответил, как всегда, без задержек, появившись в салоне такси. Со стороны это выглядело странно. Полноватый паренек сидит в кольце из кретел, парящих высоко над землей. Данила улыбнулся. «Привет, Даня! Куда собрался?» Здания проплывали под самым брюхом аэротакси, но края округа еще не было видно. Кое-где зеленели квадраты садов, примастившихся на крышах. Данила на мгновение отключил визус, довольно отметив, что зелень никуда не исчезла. «Привет!» Поздоровался он с другом, слегка замешкавшись. «Долго рассказывать?» «Да ты и сам все знаешь». Ромка на секунду застыл, загружая последние новости из жизни Данила. А потом громко хохотнул, как умел только он, и принялся удивляться. Когда он закончил, и друзья обсудили самые интересные моменты пугающих приключений Данила, Ромка не забыл обругать, на чем свет стоит этих проклятых нечипованных. Тот, немного промолчав, произнес. Не хотелось одному здесь сидеть. Он опустил взгляд, поразившись, с какой скоростью проносятся здание. «Я ведь всегда с дедом на такси катался». Взгляд Ромки стал слишком понимающим. Он и сам иногда отправлялся с ним. Протянув руку, он чуть не коснулся плеча данила но при всем желании не мог бы этого сделать. А потому только улыбнулся уголком рта, откинулся на спинку кресла и спросил. «Возьмешь меня с собой?» «Не могу!» – мотнул головой Данила. «Сеть ведь опять отключат!» Ромка ухмылился, прищурив один глаз, как бы говоря. «Да брось ты!» Приложение «Лучший друг» хранилось на чипе, и его можно было запустить даже там, где сеть не заблокирована. Недавно Данила уже опробовал нечто подобное, когда возвращался из специальной службы перед похищением. «Ну да, все время забываю». «Не мудрено, мы с тобой с самого детства вместе!» ромко подался вперед, с азартом вспоминая прошлое. «Сколько уже прошло? Лет двадцать?» «Если не больше!» – довольно заулыбался Данила. «Да...» Так они просидели не больше минуты, погрузившись каждый в свои воспоминания. «А как думаешь, зачем посетителям ФСБ и специальной службе отключают сеть?» ромко с любопытством взглянул на друга. Данилин на мгновение показал, что тот знает ответ на свой вопрос. «Мне дед рассказывал, что они так перестраховываются от хакерских атак. Хотя у них в службах и нет настоящей сети. Агенты даже чипы специальные ставят, с повышенной защитой, в том числе от самой сети. Дед Сережа писал для них программы. «Круто! Как у них все продумано!» Какое-то время Ромка сидел в несвойственной для него задумчивости. «И все-таки, странно все это?» Он подался вперед. «Даже за стеной и у нечипованных можно пользоваться сетью. Аватар, конечно, не накинешь, но все же. Даже визус кое-где работает. А тут?» «Они охраняют саму сеть», – после секундной заминки ответил Данила. Ему опять почудилось, что Ромка не просто так завел этот разговор. Логично, что самих себя приходится охранять вдвойне. Логично. А что, если они сами задумают что-то против сети или городов? «Да ты что!» – рассмеялся Данила. «В это я уж точно никогда не поверю». Ромка тоже засмеялся, правда, с неохотой. «Но ты все же не давай им свой чип лазить. Пусть уж страница Сергея Анатольевича при тебе остается». Данила кивнул. «Понятное дело, не отдам им страницу. Раз уж не чипованным не дал ее вытащить, этим тем более не позволю». Ромка улыбнулся одними губами. В его взгляде было столько сочувствия, что на мгновение данило усомнился, возможно ли, чтобы лучший друг был способен на такие эмоции. Такси тем временем начало снижаться. Людей внизу заметно прибавилось, и Данила поспешно попросил Визус спрятать от взгляда всех, кто ходит без аватара. Таких не оказалось совсем. Дверь распахнулась, и друзья зашагали к вокзалу. Куда идти Данила не знал. Он был здесь впервые. Сеть направляла его, подсказывая на уровне интуитивных ощущений, где надо свернуть и когда остановиться. Так они добрались до высокого здания, в подземных недрах которого прятались бесконечные переходы и сверхзвуковые линии, по которым длиннющие составы выползали наружу, чтобы разогнаться до невероятных скоростей. Все здесь сверкало чистотой. Отовсюду слышался гомон голосов, крики и другие непонятные звуки. Визус автоматически приглушил этот шум, чтобы Данила и Ромка могли слышать друг друга. Сотни, если не тысячи людей, брели ведомые сетью по коридорам в форме труп. Многие занимали подвижные платформы, носящиеся на бешеной скорости в стенах между коридорами. Одну из таких выбрали и Данила с Ромкой. На ней оказалось еще четыре мужских аватара и два женских. Каждый из них стоял в задумчивости. Владельцы под ними были погружены в сеть. И все они поедут вместе с Данилой в одном поезде. Платформа, как и десятки других, собирала пассажиров с билетами на этот состав. Круглую площадку опоясывал поручень на уровне пояса. Когда она медленно начала разгоняться, Данила торопливо схватился за него. Через пару минут площадка также плавно остановилась, сообщив о нужной остановке. И все вышли к поезду.